Глава 16. Не хочу, завизжала Юля. Она страшная и не новая. Ты ездить не умеешь, попытался вразумить жену Толстяк. Права неделю назад получила, и хочешь джип? Да, откровенно призналась Юля. Как у Веры, чтобы красненький. А она торпеда собачка, дура, скривился Толя. Самый идиот, ответила Юля и стукнула носком сапожка по переднему колесу. Не желаю развалюху, жадина. Себе взял хорошее прямо с завода, а мне секонд-хенд? Вот доказательство твоей любви. Не истери, сурово велел Анатолий, а то вообще без ничего останешься. Юля Гордов скинула голову. Пусть, я не собираюсь на барахолке отавариваться. Машка в чёрном батильоне снова воткнула по колесу. Покоенник вздрогнул, заскрипел, затрещал, закачался. Я испугалась, вцепилась пальцами в кресло. Последнее, что помню, это быстро падающую на мою голову крышу. Она отвалилась столь стремительно, что я не успела пошевелиться. "Ампа", сказал голос из темноты. "Эй, ответь". "Ку-ку", совершенно по-идиотски отозвалась я. "Ку-ку, не волнуйтесь, я жива, здорова". "А что от брезента случится?" спокойно сказал Антон. "Сейчас уберу". Самообладание вернулось, и я поняла, на меня рухнуло вовсе не железо, а какая-то плотная, воняющая то ли пылью, то ли грязью тряпка. В кромешной темноте появился лучик света, раздался противный скрип, материя стала медленно сползать. На всякий случай я сидела, не шевелясь, и очень скоро увидела Антона и то ли с Юлей. "Чего это с ней?" завопила женщина, тыча в меня пальцем. Антон, натягивающий невесть к чему прикреплённую ткань, на непонятно откуда возникший кусок деревяшки, мирно пояснил: Мэрс кабряолет. Зимой в закрытом катаетесь, летом можно крышу поднять, изнутри на не обивка есть. Вы пока колёсом лупасили, и случайно механизм открывашки включился. Крыша не сдвинулась, а подкладка упала. И ерунда. Что с ней? занудно повторила Юля. Антон сказал: Бризентуха отстегнулась, сейчас зацеплю её за держалки и порядок. Что с ней? Указывая на меня, толдычила Юля. Почему она не моргает? Сидит молча с перекошенной рожей. Кто моя жена поинтересовался муж Наташи? Я постаралась не показать возмущения. Вообще-то мы договаривались, что я просто посижу на железке, об исполнении роли супруги Антона речи не было. Нормальная она. гудил взять груздева. Всегда такая лампа, улыбнись. Я покорно оскалила зубы, Анатолий потёр руки. Садись, Юль, каตนём по округе. Если ты эту купишь, то я уйду, гордо ответила жена. Пешком, уточнил муж. К маме. Да, выпрямила спину Юлия. Ты угадал. Далеко вот до Челябинска топать, хмыкнул Анатолий. Каблуки отвалятся, заблудишься, а там вроде тайга. Хотя, если попрешь вдоль рельсов, то года через два приплюхаешь. Читал недавно в газете про одного кота. Тот ваще из Нью-Йорка в Париж поперся. Переплыл этот их пролив, забыл название. «Ла-Манш», — предположила я. «Но он отделяет Францию от Англии». «Твоя баба в библиотеке работает?» — недовольно пробурчал Толя. «Больно умная. Кроссворды любит». Нашёлся, Антон. Я что, дура, пешком к маманешкандабать? возмутилась Юлия. На поезде поеду и буду жить у мамки до тех пор, пока ты мне джип не пригонишь новый. Анатолий за улыбался. Договорились, тёща обрадуется. Вернулась к ней доченька. Будете вместе на даче лето огород копать, димой огурчики свои, солёные с картошкой сметьёте. Останешься у старухи до 2100 года. Раньше джип не получишь, и на своих двоих попрёшь, потому как денег только 1000 имеешь. На неё, наверное, можно до Тулы докатить, а дальше биты-дриты. Становись пехотой. Ушла так ушла, а мои бабки со мной остались. По-другому не получится. Живём вместе, я тебя одеваю, обуваю, колёса покупаю. Не живём вместе, отползаешь в Челябинск и художественно укладываешь навоз по грядкам. Очень справедливо. Хочу сидеть спереди. сказала Юля, которую перспектива вернуться на малую родину уже не манила. Пусть его баба назад перелязает. Давай за руль, приказал Анатолий. Охота полюбоваться на твой водительский талант. Антон кашлянул. В Мерсе нет автоматической коробки передач. У всех машин эксклюзивной сборки механика, она надёжнее. Любой Bentley, Ferrari или Maybach всегда с ручным переключателем. Я решила молчать, несмотря на все глупости, которые несёт продавец. Но сейчас необходимо вмешаться. Отлично понимаю, что продавцы обязаны самозабвенно расхваливать свой товар и беззастенчиво привирать по поводу его исключительности. Но песня про Майбах, у которого надо во время движения дёргать рычаг, это уже слишком. Ври, да не завирайся. — Да знаю я, — с досадой отмахнулся Анатолий. — Не читай лекций. «Юлька училась на «Москвиче».» Я перевела дух. То ли разбирается в машинах, как лампа в электричестве. «Извините за невольный каламбур, но хоть убейте, я не знаю, зачем в батарейках плюс и минус». Юля села за баранку и повернула ключ зажигания. Мотор даже не чихнул. Я подпрыгнула на железном диске и тут же услышала урчание двигателя. «Отлично». Я поняла, каким образом следует договариваться с покойником. «Отлично». У гибрида Мерседеса с верблюдом, похоже, неплохой характер. Он не вредничает. Одновременно с мотором ожило и радио. Спонсор погоды сеть магазинов Брут. Сегодня в Москве ночью 0 градусов, завтра будет в 2 раза холоднее, а сейчас в нашем эфире песня. На секунду я удивилась. Ночью 0 градусов, а завтра в 2 раза холоднее. Это сколько? Вроде 0 не делится. Елена, наоборот, на 0 делить нельзя. Зырой эта пустота, ничего, чистый лист. Ну и как можно разбить наполовину то, чего нет? Радио пообещало какую-то странную погоду. Юля положила руки на баранку и забормотала. Ладонь в положении без 15:3, нажимаем на сцепление. Послышался скрежет, а женщина перевела дух и продолжила. Утопленную педаль держим, рычаг переводим на первую скорость. Раздался скрип, Юля продолжала. Теперь осторожно отпускаем сцепление, одновременно поддавая газу. Я с сочувствием покосилась на водительницу. Отлично помню, как сама училась водить. Каждый раз возвращалась домой с трясущимися руками, ногами и нервным тиком. — Плавно, без рывков, — бубнила Юля. — Вот так. Покойник резко прыгнул вперед. Меня стукнуло о торпеду. Юля завизжала и по глупости нажала на газ. «Мерседес» подскочил, словно заяц, и полетел по дороге, стремительно приближаясь к тому месту, где змеился хвост из автомобилей, мечтающих въехать на МКАД. «Мама, он катится!» — голосила Юля. «Едет, несется, стоит, пру! Туда нельзя!» Я вцепилась в сиденье и закричала. «Тормоз в полу есть педаль, жми на нее!» «Там три штуки!» — вопила Юля. Откуда я знаю, на какую жать? На левую, посоветовала я и в ту же секунду, покойник развил бешеную скорость. На правую, спешно поправила я. На правую. Их три, взредала водительница. Да что посреди не считается? Анатолий сзади подался вперёд и просунул между сиденьями голову. Юля закрыла лицо руками и завизжала. Я перехватила руль и сумела повернуть в узкий переулок. Стало чуть спокойнее, на этой улице не было движения. Сейчас как-нибудь остановимся. Вытини руки, держи руль, велела я Анатолию. Я спущусь вниз и руками нащупаю тормоз. Мама, мама, мама, визжала Юля. Мать, мать, мать, вторил Толя. Я кое-как сползла с кресла и загнулась, но не успела дотянуться до педали, где сучили ноги Юли. Покойник неожиданно резко прекратил движение. Меня мотнуло вперёд, Юля заарела сиденой, сверху упала подкладка крыши, наступила тишина. На этот раз я не испугалась. Быстро выпуталась из брезентовой тряпки, скинула её с Юли и спросила: "Ты жива?" "Нет", прошептала Анна. "Хорошо", ответила я и обернулась. "Толя, вы как?" Тот сидел, запрокинув голову. Меня царапнуло беспокойство. "А Анатолий?" Ответа не последовало. "Что с ним?" Прошептала Юлия и сжала кулачки. На секунду я растерялась. Мерседес отъехал не очень далеко от ракушки, наверное, мы сейчас находимся за пару кварталов от гаража, но местность мне незнакома. Антона рядом нет. У Юли через секунду начнётся истерика, ей кажется, Анатолий сильно травмирован. У него из рта течёт струйка крови. Моя сумочка вместе с сотовым осталась дома. Я пошла с Антоном, забыв прихватить мобильный. Так, лампа, успокойся. У людей не всегда была сотовая связь. Каким образом решались ранее проблемы? Ну, допустим, Амунсен. Он шёл к своему полюсу, ехал на собаках и не надеялся на вызов МЧС. Шайгу тогда ещё не родился, о службе спасения никто и не думал. Похоже, исследователю пришлось туго, но он же справился. Чем я хуже? Сейчас соображу, как надо действовать. "Чего спросила Юля?" "Конечно, нет", неуверенно ответила я. "Всё будет хорошо. Толик, мне деньги нужны", вдруг сказала Юлия. Я вцепилась руками в сиденье. "Вот здорово, баба сошла с ума. Со мной в машине тяжело раненный мужчина и его психически неадекватная жена. Толик, дай денег", велела Юля. "На новую сумку". Супруг не произнёс ни звука. "Пожалуйста, не волнуйся", сказала я. Он помер, констатировала Юля. На проверочные слова не реагирует. У меня есть тест. Надо у только бабок попросить. Он когда про деньги слышит, всегда бесится. А раз молчит насчёт умер, иначе никак. Как роф идёт, вау. Дай мне свой мобильный, прошептала я. Всё будет хорошо. Юля чуть сдвинула брови. Зачем тебе телефон? Скорую вызвать, прошептала я. Мобила у Толика в куртке. Неожиданно весело пояснила Юля. Сейчас найду, не боюсь в городе пробки. Я знаю, что люди по-разному реагируют на стресс. Одни моментально теряют голову, принимаются рыдать, бьются в истерике, другие наоборот, становятся деловитыми, не разрешают своим чувствам взять верх над разумом, зато спустя несколько недель, а то и месяцев, впадают в так называемое посттравматическое состояние. Юля, кажется, принадлежит ко второй категории. Поэтому она изо всех сил пытается вести ничего не значищий разговор. Машин лом, тараторила Юлия, мкат как муравьи, ника на вертолёте врачи не полетят. Нам их часов 5 ждать, да? "Ну что ты?" с фальшивой бодростью воскликнула я. "Давай, добывай сотовый, и реанимация тут же прилетит". Юлия расстегнула ремень безопасности, её руки действовали словно в замедленном кино. Ей понадобилось почти десять минут, чтобы перелезть на заднее сидение. «Он умер!» — крикнула она. «Труп! Не дышит, кровь идет! О-о-о! Я куплю себе черное платье! Видела позавчера в витрине шикарное до да колен, шелковое обтяг, тут бретели, лампа! Я не ошиблась, тебя так зовут! Эй, слышишь меня?» Я кивнула, а она продолжала. «Лямки тонкие!» Надо сверху пиджак накинуть, самые лучшие у Армани, приталенный, на одной пуговице лацканы и шлицы. Неужели он помер, господи? Вот радость-то. Я теперь вдова. А к платью необходимо пальто. Я в изумлении уставилась на Юлю, которая обшаривая карманы Анатоля, трещала, как молодая сорока. Или лучше полушубок? Теперь я могу сама деньги тратить. Куплю джип, шубку, Поезду на Карибы у нас осень, там весна с кокосами, обожаю океан. Ну куда он бумажник подевал? Я с 12 лет мечтала. Вот распишусь с мужиком, а он быстренько помрёт и оставит мне денежки. Уж как я горевать буду, все глаза на Мальдивах выплачу, буду только тёмные сарафаны носить и. Юлия опёрлась на живот погибшего, только резко выдохнул. "Мама!" взвизгнула вдова. Он сопит. Анатолий дёрнул пару раз руками, поднял голову, посмотрел на отрапившую жену и спросил: "Какого хрена ты меня душишь? Уселась сверху, небось, не будь нидёй, мовочка". "Ты жив?" пролепетала Юлия и зарыдала. Анатолий ласково похлопал супругу по спине. "Ну ладно, не плачь. Что со мной случится? Встал рано, в 6:00 вот и заснул. Машина остановилась, меня и вырубило. Перестань, ниш, расстроилась. Да я ещё 200 лет проживу". 200 лет, с ужасом повторила супруга и заплакала ещё отчаянье. У вас кровь бежит, прошептала я из орта. То ли потёр пальцами подбородок. Не, я конфеты люблю швейцарские, в них начинка прикольная, вишнёвая, сверху прозрачный леденец, внутри фрукты. Это она вытекла. Я резко выдохнула, жив, здоров и невредим, мальчик Вася Бородин. Никаких внутренних повреждений нет, то ли просто не доел карамельку. Её лицо сейчас рыдает от горя. Перспектива провести с супругом 200 лет её отмнёт не обрадовала. И в конечном итоге, во всём виновата я, ведь знала, что мотор покойника работает исключительно тогда, когда на переднем пассажирском сиденье находится человек. Мне не следовало сползать с кресла. Такая сделка сорвалась, грустно повторял Антон, пока мы с ним шли домой. Почти договорились и Нате, мимо Ну я не сдамся. Буду подавать объявления до тех пор, пока не избавлюсь от машины. Ты обещал провести меня по дому, напомнила я, входя в холл. Можем начать прямо сейчас, уже поздно, народ спит. Ну и как ты тогда собралась по спальням ходить? справедливо спросил Анатолий. А мне там делать нечего, парировала я. Покажи нежилые помещения, подвал, например. Его нет, пожал плечами Антон. Михаил сам дом строил, не готовый покупал. Тес тёмный человек, он знает, что в Подмосковье сыро, намучишься водой из-под пола откачивать. Под особняком бетонная подушка, а зато есть чердак. Уже видела, протянула я. А старую прачечную? спросил Антон. Она возле кладовки, ну той, что на первом этаже. Показывай, приказала я. Муж Наташа пошёл вперёд по коридору до крошечной дверки, толкнул её и сказал. «Тут кладовка. Во, много хорошего лежит». «Заглядывала сюда», — подтвердила я. И удивилась. «Похоже, Михаил Матвеевич ничего не выбрасывает, и он невероятно аккуратен». «Положительный во всех смыслах человек», — согласился Антон. «Правильный. С него пример нужно брать. Полки сделал и сохранил своё добро. Никогда не знаешь, что в нашей стране случится. Вот, к примеру, мыло». Видишь ящик? Я прищурилась. Антон перешёл со мной на ты. Несколько попыток избагрить покойника сделали нас почти друзьями. Не замечаешь? удивился спутник. Вот же. Он сделал пару шагов и открыл картонный короб. Из него повеяло знакомым ароматом. Земляничное, неуверенно спросила я. Мама моя его любила. Антон вытащил серо-розовый брусок советское качество. «Лежит почти тридцать лет и ничего». «Почему вы им не пользуетесь?» — удивилась я. «Зять с кряги засопел». «Это же стратегический запас. На чёрный день вдруг голод настанет». Я хихикнула. «Здорово поможет в этом случае мыло. Из него отличный суп получится, хотя... Его можно поменять на крупу. Но не стоит думать о глупостях, надо задать Антону вопрос. Кладовку я уже видела, а где старая прачечная?»